С утра я сидела на постели в рубашке, придвинув поближе ночной столик, на котором стоял поднос с завтраком. И жрала. Жрала. Вильмина смотрела потрясённо и весело. А я мела всё подряд. Булочки с карамелью, сыр, ломтики запечённой ветчины. Да ещё ухитрилась с набитым ртом. Сказать Друзелле. «Леди Друзелла, скажите, пожалуйста, на кухне пусть дадут ещё мясо. Очень нужно». «Карла, милая, что с тобой?» — удивилась Вильма. «Ты здорова?» «Угу», — промычала я, выпила глоток и проглотила сыр и объяснила. «Я просто ужасно голодная. Я вчера почти ничего не ела, не успела, а сил потратила много. И крови из меня вытекло не меньше пивной кружки. Надо же это как-то восполнить. Нам принесли нарезанный окорок с пряностями. И я впилась в него, как ласкова мышь». Вильма рассмеялась и тоже взяла кусочек, хотя по утрам она никогда не ела мяса. Ты так ешь, будто это вкусное до да невероятия. Я тоже хочу. Тяпка смотрела на меня и виляла хвостом. Мне было ее ужасно жаль. Она не могла даже облизнуться. Я только гладила ее по голове между делом. Я слопала ужасно много, и это было блаженно. Стало теплее, мир прояснился. Можно жить и все окружающее уже не казалось сплошным кошмаром. Мы одевались, и я удивилась, что Друзела сама меня затянула. Я думала, что после такого завтрака для приведения в порядок в моей Италии потребуется пара солдат. «Славно, что вы хорошо кушаете, леди Карла», — сказала Друзела. «Может, чуточку поправитесь, а то тоненькие, как соломинка». Не чувствовала я себя соломинкой. Я чувствовала себя львицей, не меньше. И, видимо, это у меня на лице отразилось, потому что Вильма хихикнула. «Некроманту полагается быть большим и страшным, да, Карла?» «Конечно», — сказала я с досадой. Соломинка, приведением насмех. Вильма поцеловала меня в щеку. Не огорчайся, дорогая. ребёнок был очень сильным, просто лёгким. Хорошо мне было в спальне и будуаре. Не хотелось выходить. За стенами гораздо хуже. Кажется, Вильма тоже об этом думала. Мы обе тянули время. Болтали о пустяках, шарф не закалывался, волосы топорщились. В конце концов, Друзела заметила, что у государыню ожидают в гостиной, и пришлось нам идти как миленьким. И тяпка печально потрусила за нами. Удивительно чувствовала моё настроение. В гостиной нас ожидали Раж, Броук и Сейл. И я сразу всё поняла. И Вильма, кажется, тоже. «Я приветствую вас всех», — сказала она вместо «доброго утра». Какое уж оно доброе. «Скажите, мессиры, каково состояние леди Леноры?» Она еще жива, сказал Сейл. К сожалению, мы оставили ее на полу в вашем рисунке, леди Карла. Он как будто немного облегчает боль, но она все равно страшно мучается. Я перепробовал все алхимические средства, помогающие бороться с болью, но ее не берет даже опиум. Государю тоже плохо помогал опиум, сказала я. И напрасно вы ее там оставили. Огонью затягиваете. Я приказал. Начал Раш и замялся. Вильма вопросительно подняла на него глаза. Миссир Канцлер приказал мне составить быстродействующий яд. Тихо сказал Сейл. Ночью я дал его леди Леноре. Она выпила как воду, но агония все длится. Мы хотели позвать святого наставника, но при нем ей много хуже. Мы вынесли святые символы. Все очень плохо, государыне. Ужасно! прошептала Велимина. «Ужасно», — согласилась я. «Но нам надо сделать из случившегося несколько важных выводов. Первый — в Перелесье практикуют чернокнижие, и у леди Леноры в свите была чернокнижница». «Боевое чернокнижие», — заметил Броук. «И как знать, для чего они еще могли его использовать?» «Да», — сказала я. «Отсюда второй вывод». «Нам надо самым тщательным образом проверить дворец и входящих проверять. Ну что мне делать? Разорваться?» «Карла, дорогая», — тихонько сказала Вильма, «делай, пожалуйста, все, что необходимо». «Да он же такой адово большой», — взмолилась я. «Ну как?» Вильмина задумалась и через минуту просияла. «Я, кажется, знаю. Я думаю, решение необходимо отложить до вечера». И до меня тут же дошло. Вот даже как. Ну а почему бы и нет?» «Да», — сказала я. «Прекрасная не права, как всегда». Наши государственные мужи переглянулись. «Вы собираетесь общаться с существами из сумерек?» — спросил Броук. «Просить помощи? Это не опасно?» «Не опасно», — сказала я. «Я знаю, что для нас опасно. Не это». Если всё выйдет хорошо, завтра же дворец будет под полным контролем. А пока что пусть святой наставник обойдет дворец соком господним. И попоёт. Ну, например, защите и очисти милостью своей. Пусть попоёт. Не помешает. «Как же это выходит?» — удивленно спросил Раш. «Вы дружественные нам существа из сумерек». И тут же наставник Божий с молитвами. «Простите, дорогая леди Карла, у меня не вмещается в голове». Так. и мне, как Валору, захотелось сказать э, Зато не хотелось прямо упоминать вампиров, но я придумала понятную формулировку. В общем, многие из сумеречных существ служат предопределённости, промыслу, судьбе. А тех, кто не служит, нам и не надо. Раш понял и кивнул, как поклонился. «Одной проблемы меньше», — облегченно вздохнул Броук. «Вторая». Мы решаем, как сообщить об этом народу. Умер государь, и сразу же тяжело заболевает его вдова. А когда умрёт Игмонт, народ точно решит, что происходит что-то ужасное. «Оно и происходит», — сказала Велимина печально. «И мы даже не можем объявить, что государь Ленора стали жертвой проклятия. Как получилось, что наши люди верят в Творца, но не верят в Сумерки и вообще в темную сторону?» Вроде бы в Писании рассказывается и о людях, имеющих в сумерках голос, и силу, то есть о некромантах, и о слабых душах, отданных злу, то есть о чернокнижниках. Но люди не верят. «В Творца верить приятнее», — сказала я. «И не так обременительно». «Столицы уже болтают невесть что», — сказал Броук. «Диву дашься, чего навыдумывали. Ленора кричит, это тяжело скрыть». «Я прикажу дать объявление о внезапной тяжёлой болезни королевы-вдовы», сказал Раш. «Нет», — вдруг сказала Вильма. «А тяжёлые болезни королевы-вдовы, вызваны теми же причинами, что и болезни и гибель государя нашего Гелхарда. Диверсией и предательством. И предателя наша служба внутренних дел уже раскрыла и назвала. Это барон Штарх. Он ведь арестован? В крепости со вчерашнего вечера», — сказал Броук с готовностью. под особым присмотром. Вот и отлично, сказала Вильма. Наши спецы получили прямые и четкие доказательства его вины, а также показания свидетелей. Из-за следов ведущих за границу мы не можем провести открытый процесс. Поэтому суд будет закрытым. Это подойдет? Отлично, воскликнул Раш. Это впрямь отлично, государыня». Отметьте также, продолжила Вильмина. что горестное состояние моего несчастного супруга тоже может оказаться следствием применения тайного оружия, пусть будет так, которое мы пока не можем назвать. И наши специалисты пытаются спасти его жизнь как могут, но прогноз ужасен. Мы все должны молиться и уповать. Так, хорошо?» Раш поцеловал ее руку. «Между прочим, мессирам», — сказала Велимина, «я оценила отсутствие здесь герцога Хальгора. Не знаю, кто подал Леноре мысль, что хорошо бы навести порчу на государя. Только мессиру Хальгару это положение выгоднее всего. Назовите меня мистиком, но я просто вижу, как государь, глядя на вас, улыбается с небес, ваше прекрасное величество, — сказал Броук. Вы умница. Спецслужбам перелесье хватило бы Гелхарда. А если под ударом и Эгмонт, то выигрыша Хальгар. Вас никто не замечал, дорогая государыня. Мой любимые государь, мы с вами спутали кому-то карты. Аража вдруг побелел, как его накрахмаленный воротник. «Государыня», — прошептал он, — «а я ведь посылал за Хальгаром, и он написал мне записку, что дурно себя чувствует. И меня упущенная мысль как шарахнет». «Хальгару последствия не пригодятся», — сказала я. «Он сам под ударом». Потому что идиотка Лено рассказала проклят рот. А Хальгар это тоже дом путеводной звезды. Он брат Гелхарда. И его сын, кстати, тоже под ударом. Она завернула руку славы в королевский штандарт. То есть, предположу, рука смерти должна забрать того, кто потенциально может оказаться под этим штандартом. Думаю, гмонду сейчас тоже не сладко, если он жив вообще. Вы пошлите гонца в орлиное гнездо, миссир Броук. а Хальгара по-настоящему жестоко скрутит, когда Эгмонт умрет. На меня смотрели расширившимися от ужаса глазами. Велимина прижала ладони к щекам. «Кошмар!» — прошептал Броук. «Прибережье еще не знала такого ужаса. Боевое чернокнижие». «Не боевое, а идиотское», — сказала я. «Ленора этого точно не планировала». Она сама обалдела и впала в тоску, когда поняла, что убила Эгмонда своими руками. «Погодите, мессир, я хочу почитать ее гримуар повнимательнее. Пока отправьте человека к Хальгару, пусть он немедленно приедет. И сына пусть прихватит. У Орстена дети есть?» «Три года сына, сказал Раш. «И ребенка, а я сейчас». Я сходила за гримуаром и принялась читать. Было очень тяжело сосредоточиться под взглядами. Но минуты через три я успокоилась, а через пять начала нормально думать. Обряд был простой и прямой, как осиновый кол, вбитый в гроб. Если бы Ленора ничего не добавила от себя, он убил бы всех родственников Гелхарда до седьмого колена. Но она оказалась дамочкой из фантазии и завернула руку славы в королевский штандарт. Ограничила действие проклятия четко и строго, во времени и положении дел. Проклят рот под штандартом. Наследники престола. С претензиями на престол. Поэтому Эгмон точно, без вопросов. Он не коронован только условно. И может быть коронован в любую минуту по логике завещания Гелхарда. Стал хорошо себя вести, вернули трон. Так что он уже под штандартом. И умрет после похорон Гелхарда. А вот Хальгар, да и вообще, под штандартом. И меня осенило еще разок. Вильма. сказала я своей королеве, которая смотрела на меня чуть не плача. «Кого из родней Гелхарда ты хочешь спасти?» «В принципе, можно. Я даже знаю, как. Это очень просто. Мы можем даже Игмонда вытащить. Более того, мы сделаем его абсолютно безопасным во всех смыслах». «Вот как?» — поразилась Велимина. «Что ты задумала, дорогая?» «Понимаешь?» — сказала я. Ленора прокляла только тех представителей Дома путеводной звезды, которые под стандартом, то есть претендентов на престол. Официальное публичное отречение в храме перед всевидящим оком Господним, и все, живи дальше. Ого! — Велимина покачала головой. Даже не знаю, как им об этом сказать. «Неважно», — сказала я. «В общем, я могу вытащить их из могилы. Вытаскивать? Или пусть мрут?» «Я думаю», — сказала моя королева, — «у каждого из них должен быть выбор». Весело это было ужасно, именно потому, что они это не могли в голове уложить. Хальгар приехал в шубе, хоть погода стояла еще осенняя, снял ее и тут же укутался в шерстяной плед, его знобило. «Простите, прекраснейшая государыня», — сказал он Велимине, ухитрившись галантно улыбнуться. Кажется, я простудился, лихорадит. Уорстон, щеголеватый, с равнодушной красивой физиономией, раскланялся молча. Ему было хорошо. Он был здорово дальше по очереди. А малыш просто очаровался тяпкой, лаял на нее, аф-аф и хохотал. Ему все эти проклятия были по боку. Шансы на престол у него были призрачные. «Я позвала вас, мессира, чтобы сообщить об опасности», сказала Велимина. «Ты можешь доступно объяснить Карла? «А зачем долго болтать?» — сказала я. «Вас, мессиры, как и государе Гелхардом, прокляла леди Ленора. Смертельным проклятием». «Смысл проклятия таков. Корона вас убивает быстро, потенциальные права на корону — медленно». «Вы, мессир Хальгар, не простужены. Это могильный холод. Наверное, с мессиром и гмондом что-то случилось. А у вас есть права на престол». Хальгар изменился в лице, но тут же взял себя в руки и улыбнулся. «Милые леди». Это очень остроумно придумано и забавно. Я почти поверил. Чтобы уцелеть, я должен отречься от всех прав, верно? Государь не душа моя, вы не верите моей присяге. Решили так забавно подстраховаться. Хм, это очень забавно. У вас государственный разум. Я так и думала, сказала Вельмина. Я была почти уверена, что нам с тобой не поверит, Карло. Думаю, мессером Броуку и Рашу тоже. Они ведь малый совет. Мои люди. Ну что ж, я понимаю. Я сделала все, что в моих силах. Я сообщила вам о беде, в которую вы попали. Вы верно догадались, как ее избежать. Я выполнила свой долг и перед вами, миссир Хальгар, и перед Творцом. А вы вправе делать с этой информацией что захотите. Я вовсе не собираюсь вас принуждать и убеждать вас не стану. Каждый вправе жить и умереть так, как ему хочется. Сказано веска. улыбнулся Хальгар. «А государь говорил, что вы очень умны», сказала я мрачно. «Хальгар, если бы государыня Велимина хотела от вас избавиться, она бы вам этого просто не сказала. Нет человека, нет проблемы». «Вы пытаетесь меня оскорбить, Карл?» удивился Хальгар. «Спасти бездна адова», буркнула я. «Государыня вас зачем-то спасает, и я заодно. Вы к сходите побеседуйте, если сможете». Хальгар растерялся, взглянул на Велимину, а она кивнула. «Конечно, прекрасный мессир. Было бы очень милосердно и благородно посетить королеву-вдову перед смертью». Хальгар передернула. Все это какой-то адский спектакль», — пробормотал Орстен, хмурясь. «Смерть и ужас. Провокации так не бывает. Умный мальчик», — подумала я. «Холодный разум. Я тут просто время теряю. Государыня, дорогая». сказала я. Прости меня, я больше не могу. У меня дико много дел. Мне нужно как-то попытаться обеспечить твою безопасность. И я не могу вместо этого слушать пустой трёп. Родственники, простицы, никаких опасных артефактов у них нет. Давай ты договоришься с ними сама, а я тебе тяпку оставлю. Зови меня, если она забеспокоится, хорошо? Ну и Миссир Раш будет тут на всякий случай. Отпусти меня, пожалуйста. Вильма устало улыбнулась. «Кажется, ты права. Каждый должен заниматься своим делом. Только скажи, можем ли мы с дядюшкой Хальгаром навестить Ленору?» «Стяпай», — сказала я. «Если тяпка не захочет войти куда-то, и ты не входи». Тяпка сидела у моих ног и шевелила игрушечными ушами. «Охраняй нашу Вильму», — сказала я. «Охраняй, милая». И присела, чтобы поцеловать ее в нос, а потом поцеловала Вильму в щеку. В ответ она пригладила мои волосы. Мне не очень хотелось ее оставлять, но я заметила, что Броук смотрит на меня. И вышла уже для того, чтобы с ним поговорить. А в галерее нас с ним дожидалось двое парней-стражей. Тот самый черный до да синевы бритый. А с ним белобрысый красавчик с квадратным подбородком. Похожий на междугорца. Ну или просто на северянина. Броук по своему обыкновению остановился поодаль наблюдать. Леди Карла. Радостно заорал черный. «Вот как славно! Я вам и свидетеля нашел, чтобы вы точно мне поверили!» «Ну что?» — сказала я. «Ты серьезно подходишь к делу?» «Говори только быстро. Меня ждет мессир Броук. И дел по самую макушку». «Ну так вот!» — сказал черный. Мессир Броук говорил, что мы ищем проклятых. А я знал одного проклятого, точно проклятого леди. «Интересно», — сказала я. «Расскажи». Когда мы с Бартом были кадетами, сказал он в увольнительный нам было некуда ходить он сирота а у меня отец заболел. я его раздражал со страшной силой и мы в общем с ним ходили в кабачок на соседнюю улицу приятельствовали с сыном хозяйки вот он и ага сказал белобрысый хромой клай у собственной матери был за весь персонал сразу но в святые дни она ему давала подышать и он нас пивом угощал а иногда по городу вместе шлялись «Очень тихий парень, очень сильно хромал», — сказал черный. «Одна нога короче другой, и пальцы на ней все сросшиеся». Он как-то вечером, когда никого, кроме нас, не было, и мать его ушла, немного выпил, ну и того. Достал дохлую мышь, хихикал, говорит, «Смотрите, корнет-пескун» и того. Дал ей щепочку, и муж травал ее на столе, — сказал белобрысый, как солдата, на задних лапах маршировала, дохлая. Мы все бросили и смылись. сказал черный как-то даже виновато и не приходили больше а на днях увольнительный я его видел я почему-то думал что он давно умер а он живой похудел очень морда осунувшаяся ходит с трудом но живой я не подошел сейчас жалею да сказала я похоже парни вы все верно поняли Мистер броук можете доставить сюда этого клая только пожалуйста не надо его в каземат тащить «А то он ясное дело подумает, что его в тюрьму, а не на службу». «Не беспокойтесь, леди Карла». Улыбнулся Броук, и, по-моему, все равно вышло зловеще. Все с ним будет в порядке». Дорин и Барт сейчас же отправятся в гости к своему товарищу и пригласят его побеседовать с леди-адъютантом. Отпустил людей и сказал мне. «А я вам пока покажу деточек, дорогая Карла. Вы же любите детей». Способ отбора личных дел вы предложили прекрасный. Им сейчас занимается наша канцелярия. А вот деточек сегодня с утра посмотрели мои собственные люди. Кое-кого из них привезли. Честно говоря, я разволновалась. Нет, детей я люблю, но дети — существа совершенно непредсказуемые. Не особо умные и совсем непослушные. Я как-то сомневалась, что у меня получится с ними договориться. Вот у бы получилось». С другой стороны, мне же надо только взглянуть на них, посмотреть, нужны нам или нет. Я приказал отвести их в малую приемную при тайной канцелярии, сказал Броук, чтобы они не испугались Казимата. Я подумала, что очень вряд ли юный некромант испугается Казимата, Но тут же себя одернула. Кто ж знает, во что выросли эти приютские бедолаги. Всё-таки надо идти туда с Вильмой, решила я. И Вильма будто услышала мои мысли. Она вышла в галерею, а за ней семенила тяпка. Увидев меня, Вельма заметно обрадовалась. «Как же здорово, что ты здесь!» — воскликнула она, и тяпка заскакала вокруг. Добрый дядюшка Хальгар недоверчив, как бродячий кот. Пошел к Леноре. Уж не знаю, какое решение он потом примет. Орстен его сопровождает. А еще я велела Друзеле присмотреть за малышом. Вот кто мил в этом семействе. «А ты не хочешь взглянуть и на других детей?» Спросила я. Мессер Броук привез потенциальных юных некромантов из приюта. Вильма не колебалась ни секунды. «Конечно, хочу. А Тяпка будет главным экзаменатором». «Тяпа?» — удивился Броук. «Мертвая собачка?» «Идеальный экзаменатор», — сказала я. «У меня от души отлегло». Детей люди Броука привезли шестерых. Дети сидели в служебном корпусе дворца, в малой приёмной, которая выглядела не так уж и парадно. За ними присматривала улыбчивая фрейлина из людей Броука, источавшая вкратчивую опасность, которую дети, я думаю, чуяли. Ну и, ожидаемо, это была очень-очень мрачная компания детей. Мальчиков, конечно. В серых казённых мундирчиках, изрядно потрёпанных и залатанных на локтях. В серых панталонах и тяжелых башмаках. Чтоб сразу было видно. Приютские сироты. С даром. Никаких экзаменов не надо, я почувствовала. Пятеро маленьких на нас посмотрели хмуро. Шестой сидел в кресле у окна к нам спиной и не обернулся. По-моему, обозначал, что он тут самый старший. Маленькие были совсем маленькие. Сходу мне показалось, что им лет по десять или около того. Самый младший маленький. Просто ужасно хорошенький. Прелесть какой хорошенький. Лапочка. Белый, как снег. Волосы белые, худенькое личико белое, как молоко. Белые ресницы длиннющие, прикрывающие громадные глазища. темно красные гранатового цвета. В тени. Ну, классическое клеймо. Таким ребятам свет неприятен до физической боли. Но хорошенький, как совёнок какой-нибудь. Хотелось поцеловать его в макушку. Никогда не понимала, почему эта дивная потусторонняя белизна считается безобразной. добавок у него был сильный дар, в резонанс моему, и он, по-моему, прислушивался к себе. Рядом с ним сидел плотный парень, у которого часть лица от виска до верхней губы, всю щеку закрывал тёмный нарост, покрытый, я бы сказала, мехом. Мне подумалось, что этот мех, наверное, мягче, чем его волосы. Ну, в общем, подружки будут гладить его по этой щеке, когда подрастет. Взгляд у него был хороший. Холодный, прямой и разумный. А горбун ни на кого не смотрел. В пол смотрел. Ему было неприятно и неуютно. И он не знал, чего от нас ждать. И с ним на одном стуле сидел. Неужели слепой? По крайней мере, сходу я подумала так. У него были тусклые глаза, мутные, как залитые молоком. Слепой некромант, находка. Если правда, то, что о них болтают. Как же он там выжил? Хотя, друзья, это серьезный шанс, а они, наверное, дружили. Горбун и слепой, раз умещались на одном стуле вместо того, чтобы сесть удобно. Пятый пораженно смотрел на меня. Я уже привыкла ходить по дворцу без муфта, и он уставился на мою клешню. Все понятно. Странные у него были руки. Очень крупные ладони, а большие пальцы такой же длины, как указательные, тоже с тремя фалангами. Небось, Простецов берёт оторопь не хуже, чем от клешни. Слишком чудно это выглядит. Они не встали, а мы и не настаивали. Тяпа подошла к слепому, виляя хвостом. И я поняла, что он не слепой, или не совсем слепой, потому что он протянул ей руку понюхать, точно к морде. Тяпа ткнулась ему в ладони, и он погладил ее, как живую собаку. «Рада вас всех видеть, мэтр-некроманты», — сказала Вильма. «Думаю, прежде бесед всем нужно пообедать, а познакомимся за столом». «Они не знают этикета», — сказал тот, кто сидел к нам спиной у окна. «Ну и что?» — сказала я. «Теперь не есть, что ли?» Я к нему подошла и развернула его кресло. Он был тут самый старший точно, лет пятнадцать или больше. Черный, как я. Под длинной челкой удивительно, как ее сохранил. Длинный нос и презрительный прищур. Без рук. Вообще. Болтались пустые рукава застегнутого мундира. «Это проблема, леди», — сказал он мне. «Если жрать ногами, это, наверное, вас шокирует». «Не попался ты мне раньше», — сказала я. «Просто-таки ты время терял в своем этом приюте. А так-то мы бы могли шикарный номер сделать у балагани уродов. Я отравлю дохлых котов мертвой собакой, а ты ногами жрёшь. Не меньше десятки в неделю, я думаю». серебром. Он не ожидал, аж подавился от неожиданности. И все остальные будто выдохнули, чуть расслабились. А беленький совёнок, по-моему, хихикнул. «После благана уродов ты шикарно устроилась», — сказал парень без рук. «Дар — полезная вещь», — сказала я. «Не спорю», — сказал он. «Если б не дар, я бы давно сдох». «Покажешь, как жрёшь ногами?» — спросила я. «Интересно». «Если дашь пожрать, куда я денусь?» — хмыкнул он. «Я Карл», — сказала я. «А я Рейнер», — сказал он. Стянул одной ногой из другой ботинок и подал мне босую ступню, небрежным аристократическим жестом. Грязную. У него на ноге были до странности длинные гибкие пальцы. «Баран», — сказала я. «Сначала дама должна подать руку, неуч!» И пожала его ступню. Здорово же нас с ним тряхнуло. У нас с Вильмой был резонанс, я уже знала это ощущение. Но с Райнером оно было куда сильнее. Сильный дар. Я почувствовала, как Райнер полыхнул изнутри, тем самым знакомым неосязаемым жаром проклятой души. И он попытался удержать мою руку ногой, а я не отняла. «Обалдеть, какой дар!» — сказала я. «Вильма, ты видишь?» Вильма отослала Фрейлину распорядиться насчет обеда Я обернулась. «Простите», — сказала она. Я отвлеклась. И протянула Райнеру руку. А он на несколько мгновений растерялся, замешкался. «Вот теперь правильно», — сказала я. «Тебе дама руку подает, ты берешь. Не спи, светский лев». Он снова хмыкнул, но в этот раз было больше похоже на смешок. Взял ногой руку Вильмы и удивился. «Ты тоже? Клейма не видно». «Ставить негде метр», — улыбнулась Вильма. Рада познакомиться, Велимина Междугорская». Он отшатнулся. У него глаза раскрылись втрое больше, чем были. «Королева!» А Вильма накрыла его стопу ладонью, как обычно делают с рукой друга, когда хотят ее удержать. «Зову вас на службу, Райнер. Пойдете? Он не знал, что сказать, я видела. Только кивнул. Все это время парни помладше смотрели на нас во все глаза, и я подошла к ним, протянув руки. К лишню? Угу. Чтобы рассмотрели. До того, как дежурный лакей нам сказал, что стол накрыт в столовой тайной канцелярии, мы успели познакомиться со всеми. Белого совёнка звали Ларс. Ему было всего восемь лет. Горбуна — Байер. И ему оказалось почти 13. Он просто был маленького роста, почти квадратный. Жейнар со странными руками был выше Байера, но младше всего одиннадцать. Норвуду с мохнатым пятном на лице тоже одиннадцать, а Алину 10, и он мне сказал. Я не слепой, Карл. Я вижу, только кажется, не так, как все люди. Мне тоже можно на королевскую службу. Вы меня видите, Мэтр Ален? спросила Вильма. Вы кивнули, сказал Ален. Значит, да? Значит, вы очень ценны для короны, сказала Вильма. Еще до того, как сесть за стол, мы всех подержали за руки. Я погладила Ларса по голове, а Норвуда по щеке и сказала. «Прости, у тебя клеймо такое чудесное. Просто позавидуешь. Тянет дотронуться. А если я начну тебя охватать?» — фыркнул Норвуд. Я дала ему клешню. «Начинай? Не так интересно». Но он ожидаемо взял мою руку, чтобы послушать, как его дар отреагирует. Нам всем хотелось друг к другу прикасаться. В общем, когда мы пришли в столовую, вся наша компания уже была в резонансе. Ничего даже близко подобного я не чувствовала никогда и даже представить себе не могла. Дар казался мне бушующей стихией. Стеной огня или сгустком молнии, опасной силой. Чувства обострились. Парням было не до разговоров. Они слушали себя и окружающий мир. Они были привычно голодные, только им было не до еды, как и нам. А ведь мы... как и армия», — задумчиво сказал Райнер, держа вилку ногой. Зрелище было из ряда вон выходящее, и это почему-то никого особенно не смущало. «Да», — сказала я. «Убивать или...» «И убивать и или...», — сказала Велимина. «Научиться использовать эту мощь. Стать самыми могущественными людьми в стране. Интересно, кто-нибудь делал такое? Или мы первые? Ты будешь всех учить Карла». — спросил Байер. — По книгам? — Не только я, — сказала я. — Будут еще учителя. — Все готовы? — Ты же сама чувствуешь, — сказал Райнер Я чувствовала. Они дорвались. На Велимину они все глазели, как на дива, и не только потому, что тянуло смотреть на королеву. Мне тоже казалось. В общем, я поняла, что имел в виду Валор, когда говорил, что видит над Велиминой темный венец. Я тоже видела. И, кажется, не одна я. Во всяком случае, присягнуть пришло в голову Райнеру и совершенно диким способом. «Вас же можно назвать темной государыней, да, леди Велимина?» — спросил он вдруг. «Предка звали темным государем», — улыбнулась она. И Райнер отжёг, выкинул фокус. Ножа он не носил. Ему тяжело, наверное, было нож доставать и держать. И ногу он себе прокусил. С наружной стороны выше пальцев на подъеме. Я поняла, что это у него там за странные шрамы. До крови. Я бы так не смогла. Адар взметнулся стеной огня. Этот тип верно чуял, что надо делать. «Нас к присяге не приводили», — сказал он. «Я клянусь так». «Мне и прибережью», — сказала Велимина тут же, будто предчувствовала эту странную клятву. «В жизни и по смерти. Проклятой кровью. Осознай, что отдаешь себя». Райнер хмыкнул. и в глазах у него горел отчетливый красный отцвет. «Отдаю, я уже понял, что получу взамен». «Может, и смерть», — сказала Велимина. В ее голосе звучал металл. «Напугали некроманта смертью». «Принимаю», — кивнула Велимина. «Ты», — приказала она Байеру. Байер моргнул. В его руках появилась странная штучка, похожая на заточенный напильник, И он воткнул эту маленькую пику в ладонь. «Проклятой кровью, государыней и прибережью!» «Ты!» — приказала Велимина Жейнару. У Жейнара был нож, тщательно ухоженный, перочинный, с костяной рукоятью. Он сделал аккуратный маленький разрез на запястье. «Проклятой кровью, государынее и прибережью!» «Ты!» — Велимина обернулась к Норвуду. Норвуд носил фруктовый ножик, лезвие которого заточил до состояния боевого клинка. зажмурился, резанул запястье сбоку. «Проклятой кровью, государни и прибережью». Ален вытащил из кармана осколок темного стекла. Резанул ладонь привычно и спокойно. «И я, проклятой кровью, клянусь государни и прибережью». «А у меня нож спёрли, украли», — сказал Ларс, чуть не плача. «И зубы выбили», — спросил Рейнер. «Зубами я не умею», — сказал Ларс. Ему ужасно хотелось провалиться сквозь землю. «Возьми», — сказала я и дала ему свой нож. С некоторыми далеко идущими целями. Он был трогательный совёнок. Мне хотелось передать этому малышу каплю моей силы. Он просиял и порезал палец. «Вот, я тоже клянусь, государыни и прибережью». Велимина кивнула. Темные, и жаркие, невидимые глаза Мариол вокруг нее стал еще жарче. И я чувствовала, как дар поднимается и в ней. Он стал заметнее, здорово заметнее, чем раньше. «Я надеюсь на вас, Армия, сказала она. Историческая клятва некромантов, о которой потом, наверное, будут писать ученые мужи, случилась в столовой тайной канцелярии. Довольно темные комнатушки, освещенные парой газовых рожков, со стенами, выкрашенными в желтый цвет с белой полосочкой, рядом со столом, на котором стояла почти нетронутая еда. А за окном был осенний день. похожий на сумерки. Броуку было, кажется, даже слегка не по себе, хоть он здорово держал себя в руках. В столовую он не вошел, остановился у самой двери и поклонился Велимини старомодно всем корпусом. Государыню ожидают герцог Ясномысский с сыном. Велимини было жаль уходить. Она улыбнулась нашей юной армии. «Мы вскоре увидимся, мэтре-некроманты». И подошла к Броуку. с заметной мне неохотой. Но уже через миг настроила себя на деловой лад. «Прекрасный мессир, этих молодых людей надо разместить. Они нуждаются в еде, нормальной одежде, месте, где можно будет привести себя в порядок. Я бы хотела отметить, что молодые люди — важные и ценные достояние короны. Их необходимо устроить как можно лучше». «Я впечатлён, государыня», — сказал Броук. «Вы сделали все идеально, мессир», — сказала Велимина. «Было бы замечательно продолжать в том же духе». Я свистнула тяпку, и Аллен печально проводил ее незрячим взглядом. Мы вышли из столовой и направились из служебного корпуса дворца в официальный. Далеко. Дворец все еще поражал меня размерами. «За каждого из этих мальчиков вы отвечаете лично», сказала Вильма на ходу. «Их бы отмыть, переодеть в чистое, теплые и целое. Особенно мэтра Райнера. Его ботинки, полагаю, доставляют ему много мук. Ему очень нужна удобная обувь, какие-нибудь мягкие туфли, которые бы легко снимались и надевались. Еще я хотела бы, чтобы на мальчиков взглянул месье Сейл. Они не выглядят особенно здоровыми. Как думаешь, Карл, их ведь лучше поселить во дворце? Да, сказала я. Определенно здесь они в живописной местности. Потому что пока я вижу поблизости только одного серьезного наставника, Валора. А как хотела бы я знать, Валор попадет куда-нибудь туда, далеко? Валоры и Олгрина, улыбнулась Велимина. Очень надеюсь, что мы сумеем договориться с мессером адмиралом. Как-то ведь он обучает своих посвященных. Как ее на флоте, съязвила я. Куском просмоленного каната между лопаток. Вильма рассмеялась. Как сурово. Надеюсь, мессир Валор предложит своему товарищу вампиру более гуманную методу. Кажется, мессир-адмирал склонен к нему прислушиваться. Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь обижал этих мальчиков. Ты тоже чувствуешь, что это особый случай, Карла? «Угу», — сказала я. «У тебя собирается некромантская свита. Как ты и хотела. Ночной кошмар Перелесье». Велимина посерьезнела. «Ох, Карла, дорогая, знаешь, что меня пугает? Что кто-то в Перелесье ведь написал тот гримуар, который ты прочла. Инструкцию по чернокнижу для няни Ленора. Представляешь себе человека, который пишет для простеца такую инструкцию, зная, к чему может привести не только ошибка, но и точное следование всем пунктам. «Человек для него мусор», — сказала я. «И тело, и душа». То есть это какой-то конченый. Я такого вообразить не могу. Знаешь, мясо для меня играет сравнительно небольшую роль. Это, ну, приходящее. как ты понимаешь. Но как можно заведомо убивать душу, я не могу себе представить». «Вот», — сказала Велимина, — «держи в уме. Среди наших врагов могут быть такие, которым убить чужую душу легко». Я даже подумала, они могут не иметь собственной. «Позвольте вам пообещать, прекраснейшая государыня», — вдруг заговорил Броук, «что этих мальчиков я прикажу разместить как баронов». «Сам прослежу, чтобы они ни в чем не нуждались. Я сейчас понял, насколько мы, возможно, от них зависим». «Продолжайте поиски людей с даром, мессир», — сказала Велимина. «Это будет новая гвардия, не только опора трона, но и гарантия того, что выживет прибережье. Мы вступаем в новое время, в очень беспокойное и страшное время». Говорила и сжимала мою руку.